Глава 3. Аран стоял на двенадцати ногах, запрокинув небольшую голову. Издали казалось, что он остановился сам и вот-вот пойдет опять или даже побежит, уверенно перебрасывая ноги. Поза эта была придана ему извне, сам он валился на бок, чуть ослабевала поддерживающее поле. Он был все в том же беспамятстве, в каком мы внесли его в лабораторию. День, когда он раскрыл три глаза, запомнился всем. С момента встречи со звездолетом прошло больше месяца. Мы оставили далеко за собой черную дырку коллапсара. Я зашел в лабораторию и разговаривал с Элоном. Нас прервал голос Ирины. «Он парит, Элон! Элли! Он парит!» ран и вправду парил. И не только парил, но и двигался на нас. Элон отпрянул назад. Я тоже. Меня испугал третий глаз. Я впервые видел его раскрытым. Верхний глаз не вглядывался, а высвечивал. Он был пронзительно, беспощадно зорок. Во взгляде двух нижних глаз тоже не было прежней замутненности, но это были глаза как глаза. Умные, немного грустные, без особой проницательности. Позднее мы узнали, что верхний глаз Аранов способен ослеплять. Он, конечно, не лазер, но что-то лазерное в нем есть. Элон поспешно усилил защитное поле, и Аран, подтянув расползающиеся ноги, снова медленно взмыл. Он явно стремился пододвинуться к нам. «Настраивай дешифратор», — попросил я Ирину. «Возможно, нам удастся найти общий язык». Одновременно я пригласил в лабораторию всех поисковиков. Появились Мэри, Лусин, Ромеро, Орлан, Граций, приполз Дракон. Ирина запустила дешифратор на все диапазоны, но контакта не было. Если Оран и генерировал какие-то сигналы, то до нас они не доходили. Ирина сказала, «Он, несомненно, мыслящее существо, но наши приемники не способны понять его». «Зато, мне кажется, он понимает нас и без специальных приемников», задумчиво сказал Орлан. Его, как и меня, поразил умный взгляд нижних глаз и пронзительность верхнего. Мне надоело возня с дешифратором, я поднялся. Мэри тоже поднялась. Я кивнул ей, она подошла со мной вплотную к пауку-космонавту. Не знаю, почему мне понадобилось так пристально вглядываться в него. Вероятно, подействовало замечание Орлана. Меня возмутила мысль, что нас понимают, может быть, даже хладнокровно изучают, а мы покорно ждем, не соблаговолит ли наблюдатель обратиться к нам с ясной речью. Я почти враждебно переводил взгляд с мощных восьмисуставных ног на круглое, покрытое черными волосками брюшко, с брюшка на голову. На ней стоимя стояли не то волосы, не то руки, не то змеи, с головы на трехглазое, круглоротое, безбровое лицо. Взгляд нижних глаз, темных, круглых, грустных, я стерпел. Они по-прежнему только смотрели, в них не было вызова. Но верхний глаз зло сверкнул, надменный, пронзительный. Я должен был с ним побороться. Я бешено в него уставился. Я собрал всю волю, чтобы отразить поток ненависти, льющийся из него. Чтоб смять, разорвать, растопить неприязнь, прожекторно ударившую в меня. Мэри с испугом схватила меня за руку. «Элли, что с тобой? Ты так побагровел?» «Оставь», — сказал я сквозь зубы. «Хочу показать этому звездному проходимцу, что он встретился с высшей силой, а не с тупыми животными!» Теперь я могу только удивляться, откуда у меня взялись такие слова, такое страстное негодование. Паукообразный странник не оскорблял нас, а неконтролируемые ощущения чести никому не делали, тем более мне, руководителю экспедиции. Вероятно, в следующее мгновение я нашел бы в себе силы остановить себя. Я мельком увидел удивленное лицо Орлана, укоризненный взгляд Грация, до меня донесся горестный вздох Лусина. Все это подействовало бы на меня, если бы сам звездный странник не погасил мою неожиданную ярость. Верхний глаз вдруг потускнел. Он уже не отличался от двух нижних, глаза были как глаза, глядящие, старающиеся понять, Они могли вызывать удивление, интерес, даже сочувствие, только не бешенство. Мне стало стыдно свои вспышки. Я сказал, стараясь ни на кого не смотреть, «Я пойду». Контакт с незнакомцем, несомненно, будет, но не уверен, что он произойдет в следующую минуту. Контакт произошел в следующую минуту. Не успел я сделать и трех шагов к двери, как раздался голос пришельца. Ран говорил на человеческом языке. Нет, он не говорил в нашем смысле. Не возникало того сотрясения воздуха, какое вызывается звуком. Да он и не мог бы говорить, у него нет нашего аппарата речи. Но голос его звучал у каждого в мозгу, и у всех по-разному, сообразно природе самого слушателя. Аран доносил свою речь непосредственно в клетке мозга, минуя уши. «Я понимаю вас», — сказал он каждому на его языке. «Вы будете понимать меня». Я беглец из гибнущих миров. Нас было шестеро. Мы хотели совершить поворот нашего времени, выйти во время дальнее и удержаться в нем. Нам не удалось удержаться. Мы выпали из дальнего времени в свое. Мои товарищи погибли при первом повороте. Они не вынесли будущего. Они могли жить лишь в настоящем. Я уцелел, но потерял сознание при падении. Вы спасли меня. Задавайте вопросы. Великую бы я совершил погрешность против истины, если бы не упомянул об изумлении, с каким мы слушали паукообразного астронавта. Нам встречались существа и более диковинной внешности. И в прямой речи, мыслью в мысль, без дешифраторов, особой странности не было. Разве не так когда-то Орлан внедрял в мой мозг свои сообщения? Не было поводов удивляться. А мы растерянно переглядывались. Ни один не мог скрыть изумление, слишком уж скор и прост оказался контакт со странником. Совершенство понимания нашего языка, нашего способа мыслить, нашей логики, наших чувств – вот что было непостижимо. И мы поразились, даже немного испугались того, как легко удалось постороннему проникнуть в наши мысли и заговорить внутри нас своим голосом на нашем языке. Здесь была не только неожиданность, но и опасность, мы ощутили ее сразу. И мы уже не так вслушивались в содержание передачи незнакомца, сколько старались понять, как она идет. Какой-то древний остряк пошутил. Самым интересным у говорящей лошади является не смысл ее слов, а тот факт, что она вообще разговаривает. Аналогия с говорящей лошадью была. Я похвастался перед всеми, что незнакомец повстречался с высшей силой. Обращением к нам он скромно показал, что мы повстречались с высшим разумом. «Если не возражаете, я поведу беседу с уважаемым скитальцем по времени», сказал мне Ромеро и обратился к Корану. «Итак, дорогой звездный гость, вы беглец из гибнущих миров. Разрешите поинтересоваться, что это за гибнущие миры?» В мозгу каждого прозвучал ответ. «Вы скоро увидите их. Вы идете курсом на гибнущие миры. Вы принадлежите к жителям гибнущих миров. Они населены такими, как я и мои погибшие друзья. Я еще возвращусь к вопросу о природе мест вашего обитания, если не возражаете. Сейчас меня интересует другой вопрос. Вы бежите из родных звездных гнездовий, если позволено так называть ваши э, гибнущие миры. Но почему для бегства вы выбрали коллапсар? Такое ужасное событие, как коллапс, само по себе губительнее всего в звездном мире. Наши миры поразила болезнь времени. У нас время рыхлое, оно часто разрывается. Я читаю в ваших мозгах название страшной болезни, когда-то свирепствовавшей в ваших мирах. У нас рак времени. Рак времени? Воскликнули мы почти разом. Да, рак. Мы захотели вырваться из нашего времени в любое другое, прошлое или будущее, лишь бы здоровое. При коллапсе звезды время трансформируется. У нас была защита от усиления гравитации. Мы попали в инверсию времени, как хотели, но будущее не удержало нас в себе. Печальный просчет, дорогой, как вас называть? Называйте Оанном. Итак, вы шестеро надумали бежать из своего общества и своего времени. Из времени, а не из общества. Мы посланцы отвергателей конца. Я правильно понял «отвергателей конца»? «Отвергатели конца, наши братья, отправили нас на разведку выхода в здоровое время. Ускорителей конца воодушевляет восторг гибели». «Отвергатели, ускорители, если я верно толкую, между этими двумя группами споры?» «Война», – прозвучала в ответ. «Отвергатели воюют с ускорителями, чтобы те не ускоряли, а ускорители уничтожают отвергателей, чтобы те не отвергали». Ускорителей поддерживает отец-аккумулятор. Отец-аккумулятор. У нас слово «аккумулятор» не может относиться к живому существу. Я нашел его в ваших мозгах. Оно хорошо выражает природу властелина, осуществляющего грозную волю жестоких богов. Ромеро выглядел обалдевшим. То, что его ошеломило, какие-то мелкие раздоры отвергателей и ускорителей, какой-то отец-аккумулятор... было неизмеримо менее важно, чем удивительная форма допроса. Мы, задавая хитроумные вопросы, пытались узнать у Оанна о нем и его обществе. А он спокойно читал в наших мозгах, как в книге. Он видел нас насквозь. И хоть его ссылки на поиски в нашем уме удачных понятий и терминов не звучали угрозой, самый факт таких поисков и находок был грозен. Я обратил на это внимание Ромеро. Павел, он, кажется, так хорошо разбирается в нас, что мог бы развеять наше недоумение и без вопросов. По-моему, он узнает, что нас заинтересует еще до того, как мы сами догадываемся, чем надо заинтересоваться. Я говорил это, не отрывая глаз от Арана. Он спокойно покачивался перед нами на двенадцати ногах. Он парил между полом и потолком, я уже упоминал об этом. И он покачивался, паря». не взлетал вверх и не опускался, как птица, а раскачивался на гибких ногах. Он опирался ими о воздух, как о грунт, они плавно изгибались в сочленениях, туловище то опускалось, то поднималось. И змеи волосы на голове шевелились, разбрасывались в стороны, собирались в пучок, удлинялись, сокращались. Они были очень живыми, эти жуткие волосы, похожие на десятки хищных рук. Ими, не сомневаюсь можно было хватать и душить, и гладить, вероятно, и причёсываться, и присасываться, и оплетать. Ромеро потом говорил, что подобные волосы носили древние вымершие горгоны. Думаю, он преувеличивает. Я хорошо знаю земные музеи, но горгон там не экспонирует. Во всяком случае, мне они не попадались. Оан, безусловно, понимал, чего я от него хочу, но и не подумал выполнить моё желание. Ромеро продолжал расспросы. Итак, отвергатели и ускорители конца, отец-аккумулятор, жестокие боги. Я не уверен, что человеческие понятия о богах соответствуют реальным существам вашего мира. Наши боги — создание фантазии. Вне нашего сознания их нет и не было. Вы меня понимаете? понятие боги в вашем мозгу вполне соответствуют властителям трех пыльных солнц. Нужно только добавить «жестокие». ибо властители трех пыльных солнц безжалостны. Ускорители покорно велением жестоких богов, отвергатели восстали против них. Вы видели кого-нибудь из жестоких богов? Их много? Они принимают любой облик, они среди нас. Любой может стать маской жестокого бога. Ваши слова, дьявольская хитрость, точно их выражают. Они боги-губители, они боги-дьяволы. мы были великим народом, теперь мы жалкий народ, так они захотели. Ромеро опять повернулся ко мне. «Вы что-нибудь понимаете, Элли?» «Не больше, чем вы, Павел. Ясно одно, существует могущественная цивилизация, не очень церемонящаяся с интересами аранов. Возможно, это рамиры. В таком случае, первые сведения рисуют их не в очень благородном свете». Ромаро исчерпал вопросы, разговор стал свободным, в него мешались даже Орлан и Граций. Раньше я не замечал у Орлана особенного любопытства. А величественным галактам оно вообще не свойственно. Им всегда так хорошо с собой, что на интерес к постороннему уже не хватает сил. укообразный астронавт заставил Грация изменить обычаи. Лишь бродяга и лонда я не задавали Оанну вопросов. Дракон прислушивался, хитро прищурившись, А по-моему, даже обиделся. До сих пор везде, где он появлялся, он становился центром внимания, а сейчас на него и не смотрели. Что до меня, то я не обращался к уану потому что все мои вопросы другие задавали раньше и лучше меня. Из ответов Оана я запомнил вот что. раны заселяли вторую планету из девяти вращающихся вокруг трех пыльных солнц, по-видимому, тройной звезды. На остальных восьми планетах жизнь не развилась. сохранились предания о временах когда три солнца были ясными а сами раны могущественными им удалось преодолеть планетное притяжение и вырваться в межззвездный простор искусство создания галактических кораблей давно утрачено лишь один звездолет сохранился в пещерах отца аккумулятора его и похитили отвергатели когда надумали бегство в будущее в сгущении времени коллапсара многие тысячелетия никто и не слыхал о жестоких богах Но они появились и взбаламутили ясное солнце. Душная пыль затянула планету. Электрические бури высасывают энергию из тел аранов, после каждой остаются тысячи трупов. Араны, пытаясь бороться, создали корабли, поглощающие космическую пыль. Электрические сердца космолетов наполнили межзвездное пространство засасывающими полями. Пыль оседала на кораблях, они, разбухая, превращались в маленькие планеты. Две такие искусственные планеты погнали пыль обратно на светило. Все, что три Солнца выбрасывали наружу, возвращалось к ним. До этого момента пришельцев ораны не интересовали. Все переменилось сразу. Корабли-чистильщики были взорваны в мастерских и в космосе. Космолеты, ставшие планетами, вышвырнули за пределы трех Солнц. И сейчас они слоняются, где-то поглощая встречную пыль и расправляясь с мелкими космическими телами. ибо лишь при потоке постороннего вещества сохраняют жизнедеятельность. «С одним космическим хищником встретились и мы», — сказал Ромеро. «Он напал на нас, но мы его отбросили». С уничтожения кораблей-чистильщиков начались главные беды. Перед дальними рейсами звездолеты проходили подзарядку у трех Солнц, накапливая запасы энергии. Теперь взрывался любой корабль, устремившийся к трем Солнцам. Стало опасно выходить в межзвездный простор. Несколько кораблей ушло к другим солнцам, сообщения от них вскоре перестали поступать, очевидно, они погибли. Так стала закатываться цивилизация аранов. Оставалась одна надежда. Неведомые боги появились внезапно. Они могут также внезапно исчезнуть. Нужно притаиться и ждать часа освобождения. Араны притаились, но вместо радостного освобождения пришло горькое прозрение. Тогда и стали называть пришельцев жестокими богами. Они терзали не только Аранов, но и природу. Они замахнулись на само время. Спокойное, однолинейное время трех солнц стали выгибать и вспучивать. У планеты Аранов имеется спутник. Единственное место, куда жестокие боги разрешают выбираться, не наказывая. Но день, проведенный на спутнике, старит, как неделя на планете. А у тех, кто забирался дальше, сердце жило в одном времени, ноги в другом. Одни части тела долго не старели, другие быстро дряхлели. В Аране сохранялась молодость и нарастала старость. Он был и в прошлом, и в будущем. Он мыслил разными мыслями и желал разными желаниями, отвечал на вопросы «да, нет, да, нет». Он переставал двигаться. Одни ноги стремились вперед, а другие тянули назад. Страх заразиться раком времени заставил отказаться от межпланетных перелетов, даже не наказываемых богами. Сознание конца породило последнюю попытку восстать против жестоких богов. Но боги подавили аранов. Корабли гибли на стапелях, нарушалась синхронизация двигателей, каждый работал в своем времени. Рабочие путали приказы и операции, не было случая, чтобы команды воспринимались одинаково и выполнялись одновременно. На слабеющих аранов обрушились электрические бури. Араны свободно поглощают электроэнергию, она их пища, их язык, их способ мыслить. Но пищи стало слишком много. Она породила электрические ураганы, забушевала грозная мать, накопительница молний. Тогда и возникло движение ускорителей конца. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, вот их надрывный символ веры. Устраивать публичные праздничные самосожжения. Энергию отца аккумулятора, единственный источник существования на самоистребление. «Мы отрицатели малочисленны», – закончил Оанн. «Но мы верим, что можно отвратить гибель. Выкрав сохранившийся звездолет, мы решили проверить, возможно ли бегство в наше прошлое через поворот в будущее. Мы хотели замкнуть кольцо времени, но будущее не удержало нас. Я не знаю, кто вы, пришельцы, но вы спасли меня, вы добры. Помогите бедствующим». Он замолчал. Впоследствии мы узнали, что в нем истощился запас электрической энергии. Тогда нам показалось, что он попросту устал от наших расспросов и своих разъяснений. Впрочем, все существенное стало известно. Роме рассказал, что звездному страннику надо отдохнуть. Лаборатория опустела. Я захотел поговорить с Элоном и пригласил его к себе. Элон так не любил покидать лабораторию, что согласился без охоты. «Наша с мэри квартирка — две комнатки спальни и гостиная. В гостиной всю стену занимает звездный экран. Он, конечно, меньше смонтированных в командирском и обсервационном залах, но я выговорил себе привилегию размышлять над звездами в одиночестве». Элон неуклюже уселся в кресло. Демиургин не любят сидеть. Им вольно лишь там, где можно широко попрыгать из угла в угол. В моей же комнате не расшагаешься. «Элон», — сказал я. Мне не нравится, что Оанн свободно читает наши мысли и без всякого усилия освоил все наши языки. Ведь он с тобой разговаривал не на нашем, человеческом. Нет, конечно, он отлично владеет языком демиургов. В частности, диалект средних планет 79-й звезды Персея, на котором я разговаривал в детстве, ему прекрасно знаком. Мне было приятно услышать эту малораспространенную речь. С Орланом, адмирал, я разговариваю на государственном языке. Орлан не знает моего родного диалекта. Орлан не понял бы языка, бытующего в его народе. А звездный чужак, ни разу никого из нас не видевший, мгновенно не обучаясь, заговорил на незнакомых ему языках. И по крайней мере на пяти-шести одновременно. Тебя это удивляет, адмирал? Меня это пугает, Илон. Я не понимаю, откуда берется такая мощь интеллекта. Ведь что мы встретились с высшим разумом. Я недоверчиво усмехнулся. Высший разум и деградирующее существование? Пронзительные интеллекты и примитивные суеверия? Или на языке средних планет 79-й звезды Персея пришелец говорил не о жестоких богах, зловредном отце-аккумуляторе, какой-то злобной матери накопительнице молний противоречие есть. Чего ты хочешь от меня, адмирал? Нельзя ли снабдить нас экранами, которые не позволили бы Оанну читать мысли? На Земле попытка проникнуть в чужой мозг считается предосудительной. Наши дешифраторы снабжены ограничителями, не позволяющими проникать в мысли без согласия самого мыслящего. Элон на добрых 180 градусов крутанул голову на гибкой шее. У демиургов такое вращение соответствует нашему легкому отрицательному жесту. «Не думаю, чтобы такой экран удался, адмирал. и не уверен, что лабораторию нужно отвлекать на пустяковые разработки. У нас не завершена защита кораблей от неожиданного ротонного нападения. Надо усовершенствовать и гравитационные улитки. Могу порекомендовать одно — контролируйте свои мысли, адмирал Элли. Того, чего вы не пропустите в свой мозг, звездный паук-скиталец там не обнаружит. Это же так просто, адмирал». Это было совсем не так просто, как думал Элон. Люди не умеют властвовать над своими эмоциями и мыслями, как демиурги. Нами порой командуют неконтролируемые чувства. Мысли возникают непроизвольно, что очень редко бывает у демиургов и галактов. Я не стал спорить. Все демиурги упрямы. Элон в этом отношении двойной демиург. Я встал. «Минутку, адмирал», — сказал Элон. «Ты мне задавал вопросы, теперь задам я. Звездный паук попросил помощи». «Мы ее предоставим?» «Разве ты сомневаешься, Элон?» «Я не уверен, что нужно оказывать помощь всякому, кто ее просит. Я бы посмотрел, заслуживает ли помощи просящий о ней». «Боюсь, экипажи звездолетов с тобой не согласятся», — холодно ответил я. «Я говорю в первую очередь о людях, но не только о них. Мы считаем своим долгом помогать тем, кто просит о помощи. Тебя удивляет такая позиция людей, Элон?» «Удивляет». Вы очень гибки во владении силами природы. Вы разносторонни, как инженеры и конструкторы. Но каменеете, чуть коснетесь чего-либо связанного с нравственностью. Ваша мораль жестоко не признает отклонений и уступок. Вы сами усложняете общение с другими цивилизациями. Мы гордимся тем, что не ищем легких путей, Элон. В вопросах нравственности мы прямолинейны и негибки, ты прав. Но это наше достоинство». Мы рады своей негибкости в вопросах добра и зла. Демюрк ушел. Олег захотел обсудить с экипажами всех звездолетов сведения, полученные от Уана. На стереособрании эскадры я так изложил свое понимание событий. В богов мы не верим. Сверхъестественных сил не существует. Даже нарушение законов природы происходит в соответствии с более общими природными законами. Название «Жестокие боги» лишь символ, означающий, что в мирке трех солнц поселились существа, лишенные доброго сердца. Мощь их велика, но не превосходит мощи природы, а природа пока за нас. А раны просят у нас защиты. Без нее их вырождение превратится в полную гибель. Мое мнение – идти на подмогу. И если придется столкнуться с неведомой злой цивилизацией, столкнемся, ничего не поделаешь». Думаю, успех будет на нашей стороне, ибо на нашей стороне справедливость. Сегодня, когда никто не знает, удастся ли нам спастись, слова мои могут показаться легкомысленными. В накликанной нами войне мы терпим пока одни только поражения. Мы помыслить не могли, на какую мощь замахиваемся. Но и сейчас, зная все, что произошло потом, я не отрекусь от своих слов. И никто из оставшихся в живых не отречется от согласия со мной. Мы единодушно утвердили поход к трем пыльным солнцам и не раскаиваемся. Нас просили о помощи, мы не могли не оказать ее. Если мое послание достигнет человечества, пусть знают, мы не раскаиваемся. Просто во вспыхнувшей войне мы оказались недостаточно вооруженными. Руки наши слабы, но души чисты. Пространство имеет три направления, мораль одно. Наш путь – добро, благородство. Мы не можем повернуть назад, не можем свернуть в сторону. Я говорю это уверенный что завтра гибель. Примите как мое завещание. Лучше гибель, чем примирение с подлостью.